Раздел седьмой. Меликсер вошла в дом с тяжелой сумкой в одной руке и небольшой корзиной в другой. И сразу же, следуя инструкции, заперла за собой дверь. Вот теперь она снова была совершенно одна в доме, и все два этажа этого красивого, просторного дома принадлежали ей. Но не как хозяйки а скорее как смотрительницы музея. Уборку она начала со спален, подняла на второй этаж пылесос и принялась чистить ковры. Это были дорогие турецкие ковры с густым и богатым орнаментом. И шерстяные, и шелковые. Они были новые, но Меликсер все равно слегка проводила по ним плоской лапкой пылесоса, втягивая невидимую пыль. Ей нравилось убираться здесь, где всегда было и без того очень чисто и, что самое главное, совершенно спокойно и тихо. Не то что в доме престарелых, где было ее постоянное место работы. Вот там она всегда чувствовала напряжение, ей казалось, что женщины, за которыми она ухаживала, раздражались уже от того, что видели перед собой олицетворение самой молодости. Ведь и они тоже были когда-то молодыми и красивыми, ни от кого не зависели, много работали, и вот на старости лет оказались в этом странном месте. Да, безусловно, и Люлита, которая пристроила ее сюда, где проработала много лет, считала, что за старушками хорошо ухаживают. Их окружает стерильная чистота, за их здоровьем следят опытные врачи и медсестры, Они получают хорошее питание, но все равно они жили среди таких же, как и они сами. И кто-то, видимо, хорошо постарался, чтобы внушить этим несчастным женщинам, что дом престарелых — идеальное место, где можно спокойно пожить перед смертью. Мериксер так не считала. В ее Турции о которой она постоянно грезила, за старыми людьми и смотрят близкие родственники. И это норма. Она вспоминала свою бабушку, которая много лет жила в их доме вместе с родителями и братьями, и до самой смерти чувствовала себя среди своих родных счастливой, обласканной. Меликсер приехала в Германию вместе с братом Рами пять лет тому назад. Арами предложили в Регендорфе хорошую работу, а Меликсер сначала жила с ним в пансионе, готовила ему стирала. Но Рамий очень скоро женился на хорошенькой молодой немочке Еве и переехал к ней. Меликсер же осталась одна. Можно было, конечно, вернуться домой в Стамбул, но ей так понравилась Германия, что она решила еще немного пожить здесь, скопить денег на учебу. Хозяин пансиона в Дегендорфе подсказал ей, что в Штраубинге, в доме престарелых, есть одно место горничной, и если она не против, он позвонит своей сестре, Люлите, и та расскажет, в чем будет заключаться ее работа. Так Меликсер познакомилась с Люлитой Крафт. Люлита была старше Меликсер на пять лет. Полноватая, но пышущая здоровьем. Разовощекая женщина с открытой улыбкой и добрыми глазами, Люлита сразу же понравилась Меликсера, она посчитала за счастье работать рядом с ней где угодно. Рами немного обучил ее немецкому. Люлита же, купив ей словари и самоучитель, сама занялась ее образованием. — Пойми, Меликсер, без языка тебе здесь будет очень трудно. Учи. — Зубри. Иностранный язык еще никому не помешал. Понятное дело, она говорила это по-немецки, но Меликсер каким-то невероятным образом ее понимала, точнее догадывалась, о чем идет речь. Так с помощью люлиты она устроилась работать в дом престарелых в Штраубинге на Пассауэр-Штраубе. Название это, равно как и название улицы, где она поселилась в небольшом, скрытом большими частными особняками пансионе, она запомнила наизусть и первое время боялась заблудиться, поэтому постоянно носила с собой в сумке карту города. Постепенно Люлита внушила ей мысль о том, что ей необходимо научиться водить машину. У нее в гараже стоял старенький Опель, оставшийся от мужа, Люлита, в силу своего характера, боялась водить машину, поэтому предложила Меликсер поначалу в шутку стать её личным шофёром. Понятное дело, возить Люлиту по магазинам дело несложное, но для Меликсер водительские курсы стали настоящей пыткой. Мало того, что она не знала толком языка, так ещё и вождение. Она всё-таки научилась водить, но никогда не позволяла себе лихачить, страшно боялась зацепить какую-нибудь шикарную дорогую машину, за которую ей бы потом пришлось расплачиваться всю свою жизнь. Постепенно в ее обязанности стали входить и другие услуги, помогать Люлите по хозяйству, убираться в сувенирном магазинчике подруги Люлиты Ульрики Хассельман, такой же доброй и приветливой женщины, как и сама Люлита. Работа Меликсер всегда хорошо оплачивалась этими женщинами, и Меликсер поняла, что нашла в Штраубинге надежных покровительниц. Примерно через год Люлита пригласила Меликсер к себе вечером на чай, сказала, что есть разговор. Когда Меликсер пришла, то за накрытым столом сидела и Улерика. И вот тогда... Ей была предложена еще одна работа, лучше которой она себе и представить не могла. Присматривать за пустующим временно домом и одновременно жить в нем на самом верхнем этаже в мансарде. Таким образом, она сэкономила бы довольно-таки большую сумму, которую она прежде платила за пансион плюс небольшие, но верные деньги, за содержание дома в чистоте и уход за растениями. Спрашивать, кому принадлежит этот дом, и почему он пустует, она не посмела, и, как оказалось, правильно сделала. Сдерживая любопытство, Ульрика сама сказала ей, что дом принадлежит одной турецкой семье и предназначен старшей дочери, которая поселится в нем сразу, как только выйдет замуж. И Неликсер на следующий же день Съехала из пансиона и поселилась в новом доме, находившемся поближе к центру, на Линденштрассе. Каменный забор, увитый диким виноградом, чугунная, украшенная пышным растительным узором, калитка, дорожка, выложенная камнем, высокое крыльцо, настоящий, крепкий, трехэтажный особняк с прачечной, большой кухней, террасой, балкончиком. Ранним утром Меликсер ехала на велосипеде или на опеле Люлиты на службу в дом престарелых, ближе к вечеру забегала к Ульрике в магазин, где ее угощали чаем, помогала Ульрике, мыла полы, вытирала пыль с сувениров, чистила стеклянную витрину и настоящие медные дверные ручки. Потом забегала к Люлите, ужинала у нее и прибиралась, если была такая нужда в ее доме и только к девяти часам возвращалась в дом и отдыхала, приходила в себя после тяжелого дня. Работы было так много, что ей иногда казалось, что ее покровительницы просто пользуются ею. Но это чувство исчезло и уже больше не возвращалось после одного случая, потрясшего меликсер до глубины души и оставившего в ней След на всю жизнь. Люлита с Улерикой сложились и купили ей дорогой компьютер. Об этом она не могла даже и мечтать. — Ты молодая девушка, у тебя вся жизнь впереди, ты должна учиться и осваивать компьютер, — сказала Люлита за празднично накрытым по этому поводу столом. Мы присмотрели тебе и столик, и удобное кресло. Я нашла мастера, который обучит тебя самому необходимому и подключит интернет. Меликсер расплакалась. Ей стало стыдно за свои мысли о том, что ее используют. Более того, ей показалось, что ей стали больше доверять. В ее присутствии Улерика с Люлитой Спокойно обсуждали свои дела даже своих близких. Так Меликсер узнала о сложностях в семье Ульрики, о ее сыне Юргене, который отравлял жизнь своей жене и трепал нервы самой Ульрики, настаивая на том, чтобы определить ее в дом престарелых. Ульрика, рассказывая о том, каким бывает грубым Юрген плакала, И сердце Меликсер сжималось от жалости. Она готова была убить этого негодяя, посмевшего так издеваться над своей ангелоподобной матерью. Но она знала, никакого дома престарелых не будет, ведь рядом с Ульрикой Люлита, и она никогда не допустит того, чтобы подругу без ее согласия лишили ее магазина и определили туда. Она убрала пылесос, тряпки, которыми стирала пыль с мебели, в кладовку, взяла небольшую лейку, настоящее произведение искусства, налила в нее воды и принялась поливать цветы, которых в доме было много, на подоконниках, в катках на полу, на террасе. Однажды она точно так же поливала цветы, когда ей позвонила взволнованная Ульрика и сказала, что ей Надо срочно отправляться на машине в Мюнхен и встретить одну русскую девушку. Что надо написать плакат с названием города, Штраубинг, чтобы русская не растерялась в аэропорту и сразу поняла, что ее встретили, чтобы она успокоилась. Мериксер выполнила все в точности, встретила девушку и привезла в Штраубинг. Больше она ее никогда не видела. Раздался телефонный звонок. На дисплее высветилось знакомое имя Уля-река. И дальше все было, как тогда. Ее вновь попросили встретить русскую девушку в Мюнхене и приехать туда с плакатом. Неликсер кивнула головой, пожала плечами и попыталась вспомнить, куда дело тот первый плакат. Кажется, он в кабинете на книжной полке. После разговора с Ульрикой она вернулась к цветам и спросила себя, не почудилось ли ей все это.